Сверху лежало свидетельство о смерти, выданное ЗАГСом-2, Оренинбург, причина смерти – воспаление легких. Однако позднее она узнала от заключенных, выпущенных на свободу, что именно в Оренинбурге и соседнем концлагере Заксенхаузен понималось под воспалением легких.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 Эти слова прозвучали для Энну Клуги сладкой музыкой, и умудренный опытом бабник, конечно же, не преминул воспользоваться ситуацией. Его рассказ, перемежавшийся всхлипываниями и слезами, был, понятно, диковинной смесью правды и лжи. Он даже по бою эсэсовца Персики умудрился приплести к своим недавним излоключениям.